Есть еще имена, которые непременно следует упомянуть, рассматривая учение Толстого. Это Сютаев, Бондарев и известный московский библиофил Федоров. 19 июля 1881 года в селе Петровка Толстой познакомился с Пругавиным, от которого впервые услышал о Василии Сютаеве. крестьянине сектанти, пытавшимся, как и Толстой, создать свою религию. Для Сетаева основным злом были города, которые, по его словам, следовало нарушить, чтобы устранить сословие купцов и заставить городских жителей переселиться в деревню и самим в поте лица выращивать хлеб. При этом он был столь же рьяным приверженцем обобществленного хозяйства, в котором все крестьянское имущество принадлежит всем, где нет даже личной собственности на одежду и предметы индивидуального пользования. Все в семье Сютаева было общее, даже бабьи сундуки были общие. Церкви, молитв, церковных обрядов и того, что в православной церкви именуется таинствами, Сютаев не признавал. у писателя возникло сильное желание встретиться с Сютаевым. В конце сентября 1881 года для знакомства с Сютаевым Толстой отправился в деревню Шавилино. Знакомство с Сютаевым произвело на Толстого огромное впечатление. Он писал писателю-социалисту Энгельгарту о Сютаеве. «Вот вам безграмотный мужик». а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию, больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкинами, Белинскими вместе взятыми, начиная от Тридиаковского и до нашего времени. Таков приговор Льва Толстого всей русской культуре. Символичен отъезд Толстого из Шавелина, где жил Сютаев. Бирюков рассказывает. Сютаев запряг лошадь в телегу, чтобы проводить Льва Николаевича. Кнута для пнукания лошади Сютаев не употреблял. Они поехали. И так были увлечены мечтами о наступлении Царства Божия на земле, что не заметили, как лошадь завезла их во враг, телега опрокинулась, и оба они вывалились. Толстой, рассуждая о религии любви, заимствовал у Сютаева фразеологию. Анализ учения Сютаева обнаруживает, что та любовь, о которой он говорил, есть, собственно, эгоистичная любовь к самому себе и спокойное равнодушие ко всем и всему вокруг. Истинная любовь, о которой возвестил Христос, всегда жертвенна. Ложная любовь, о которой рассуждали Сютаев и Толстой, эгоистично. Толстой писал зимой 1882 года «Мы единомышленники с Сютаевым во всем, до малейших подробностей». К Сютаеву Толстой сохранял интерес до конца жизни. Кроме Сютаева, сильное влияние на Толстого оказал в 80-е годы другой крестьянин-сектант Тимофей бондаев Бондарев является как бы вдохновителем социальных идей Толстого, так же, как сектант Сютаев был вдохновителем его религиозных идей. Отмечает Амедей пожес в предисловии к сочинению Бондарева «Трудолюбие и тунеядство» или «Торжество земледельца». Книги, увидевшие свет в Париже в 1890 году. Перевод рукописи Бондарева на французский язык был сделан благодаря Льву Толстому, приложившего немало усилий, чтобы этот труд увидел свет и на русском языке. Бондарев проживал в деревне Иудина Бийской волости Минусинского уезда Енисейской губернии и принадлежал к секте иудействующих, с неприязнью относясь ко всем другим религиозным течениям. В 1895 году Толстой написал о Бондареве статью для пятого тома «Критика биографического словаря русских писателей», выходившего под редакцией Венгерова. В этой статье Толстой в частности писал «Странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все сочинения описываемые в историях русской литературы и произведет больше влияния на людей, чем все они вместе взятые. в своей работе так что же нам делать толстой отмечал за всю мою жизнь Два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники. Это были два живущих теперь замечательных человека, крестьяне, Сютаев и бондаев Летом 1879 года в вагоне поезда Толстой встретил питерсона учителя из яснополянских школ, который рассказал ему о Николае Федоровиче Федорове, странном московском мыслителе-утописте, библиотекаре знаменитого румянцевского книгохранилища. Осенью того же года Лев Николаевич в Румянцевском музее познакомился с Николаем Федоровым. Нехристианские взгляды... Толстого были известны Фёдорову еще в то время. Толстой, вспоминал Фёдоров, собирал подписку для одного молоканина, чтобы обеспечить ему содержание на целый год, в который он мог бы заняться опровержением учения о Троице. Фёдоров бывал у Толстого в хамовниках, а Толстой навещал Фёдорова в его келье на Остоженке в Зачатевском переулке. В той поре относится известная запись Толстого в дневнике от 5 октября 1881 года. Николай Фёдорович Святой. Фёдоров отвергал всю современную цивилизацию и всякую собственность, в том числе на идеи и книги. Фёдоров отвергал и христианское учение о личном спасении, как, впрочем, и традиционное христианство. И проповедовал идею братского союза живущих для воскрешения умерших. Фёдоров верил, и в этом прослеживается его близость к оккультизму, в неизбежность победы человечества над смертью. Эту победу доставит по Фёдорову технический прогресс. Бессмертие силой науки даст возможность физически воскреснуть умершим и откроет бесконечную, бессмертную жизнь всех людей. Таким образом, Фёдоров разрабатывал идею воскресения, но без Христа, и счастья, но без Бога. Фёдоров учил о всеобщем братстве людей, призванных к умиротворению стихийных сил природы, постижению её законов, преображению космоса и победе над смертью, для воскрешения всех умерших поколений во имя полноты вселенского счастья. Не Нетрудно понять, что все это, по своей сути, переложение масонских идей. В начале 80-х годов Толстой пересказывал увлекавшие его тогда проекты Фёдорова членом Московского психологического общества во главе с профессором Троицким. На недоуменный вопрос «А как же уместятся на маленькой земле все бесчисленные воскрешенные поколения?» Толстой ответил «Это предусмотрено». царство, знания и управления не ограничено землей. Это заявление было встречено, по словам Буслаева, известного филолога, неудержимым смехом присутствующих. Толстой, со своей стороны, пытался заинтересовать Федорова восточными учениями, склонить его к пониманию души как потока сознания, растворяющегося в мировом универсуме. Надо сказать, Толстой поницательно увидел в Федорове возможного союзника. Осуществление этого плана помешал консерватизм Федорова, его неспособность в силу только что названной причины пойти до конца, как Толстой. Федоров все-таки был человеком старой культуры и не мог согласиться с цинизмом автора «Крейцеровой сонаты» и «Воскресенье». Федоров до глубины души был уязвлен следующей фразой, сказанной Толстым после чего Федоров отказался бывать у него. Лев Толстой, держа в руках череп, усмехнувшись, сказал «Люблю эту курноску». Аналогичная фраза была произнесена и позже, в разговоре с питерсоном в апреле 1899 года. «Вот я стою одной ногою в гробу и все-таки скажу, что смерть — вещь недурная». «По анагиристу смерти! Величайшему лицемеру нашего времени!» Так Фёдоров озаглавил одну из своих неизданных статей о Леве Толстом. Окончательный разрыв Толстой вызвал своей совершенно неожиданной для Фёдорова репликой «Эх, динамитцу бы сюда!» произнесённой в книгах хранилища Румянцевской библиотеки, куда его любезно припроводил однажды сам Фёдоров. «Это было в начале 80-х годов. Точно года установить сейчас не могу», — вспоминал Пругавин, который одно время регулярно занимался в Румянцевской библиотеке. «Я видел Николая Федоровича несколько дней спустя, после только что описанной сцены. Всегда спокойный, добродушный, приветливый. На этот раз он весь горел, кипел и негодовал». Ивакин в своих записках в апреле 1889 года отметил... На другой день, когда я рассказал Николаю Федоровичу о мормонских книгах, виденных мною Толстого, он ответил, прежде я говорил, что он составляет центр русских еретиков. А теперь надо сказать, что он центр еретиков всего мира. Заслуживает внимания и тот факт, что весь гонорар — 40 тысяч рублей — полученный за публикацию романа «Воскресенье» в журнале Нива был отдан Левон Толстым на перевозку 4000 сектантов духоборцев в Канаду. Между прочим, самое деятельное участие в помощи сектантам вместе с Толстым принял Бонч-Пруевич, будущий основатель ЧК и управляющий делами совета народных комиссаров. До революции он разрушал вместе с Толстым православие, крича на каждом углу о непротивлении злу, чтобы потом, захватив власть, залить всю страну кровью. Символично, что ярый толстовец стал одним из главных большевиков. Именно Бонч Бруевич подписал вместе с Лениным один из первых декретов советской власти – обеспечившие максимальную свободу сектантам. В 1898 году при переселении более двух тысяч в Канаду Толстому и Бонч-Бруевичу помогал толстовец Сулержицкий, который потом сошел с ума. Кстати, о секте духоборов Духоборы ведут свое начало от квакеров Харьковской губернии. Учение Духоборов сложилось под влиянием идей Экарты Гаузена и Сен-Мартена. Впервые правительство начало собирать сведения о Духоборах в 1801 году, назначив для этого Лопухина, который был масоном. Лопухин дал о Духоборах самый хороший отзыв. Известный философ Григорий Сковорода составил для Духоборов катехизис. Духоборы отрицают божественность Христа, утверждая, что Христос был обычным человеком. Согласно учению Духоборов, души людей существовали до сотворения мира и после смерти переходили либо в праведников, либо в животных. Духоборы отрицали первородный грех, воскресение, церковь, священство и все таинства – Духоборы, перебравшиеся с помощью Толстого и Боныча Бруевича в Канаду, стали называть себя «сынами свободы» и в новейшее время приобрели известность отказом посылать своих детей в школы голыми маршами, взрывами и поджогами. Толстой утверждал, что его религия есть религия любви. Но о чем свидетельствует его жизнь? Обратимся к фактам. Толстой, вопреки общепринятому мнению, не любил ни России, ни ее народа. Вот характерное признание графа, предназначенные отнюдь не для публики. «Противна Россия, просто ее не люблю» строка из дневника от 6 августа 1857 года. В письме к дочери Александре от 8 августа того же года он пишет. В России скверно, скверно, скверно. Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине. И это он пишет по возвращении из Парижа. После двухмесячной развратной жизни в столице Франции. И просмотра публичной казни на Парижской площади Рокет. Может быть со временем в зрелых летах толстой изменился? Увы. В 1891 году в стране разразился голод. Дневниковые записи Толстого летом голодного года поражают своей откровенной злобой. Граф пишет. Спасение детей погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков и слабых не есть добру. Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, Хотят помогать им, спасать их. И как это противно. В сентябре того же года он в письме Клескову высказывается еще безнравственнее. Вызвать пожертвования, увеличить количество корма, я думаю, это непутно. Быть одним из помогающих голодающим... Это для Толстого невыносимо. Быть единственным благодетелем, спасителем людей, изрекающим истину. Вот что нужно графу Толстому. В конце концов он открывает свое дело. Собирает пожертвования для голодающих, а в дневнике с ненавистью к жертвователям заносит лаконичную фразу. Я занимаюсь распределением плевотины богачей. Где здесь любовь к людям? Все свидетельствует о неуемной гордыне и самолюбии безмерно тщеславного человека. Будучи уже знаменитым писателем, человека любец Толстой пишет о Тургеневе. Тургенев подлец, которого надо бить. И все лишь за то что толстой задремал когда тургенев читал ему свое произведение и потом у коризина заметил ему фет описывает в своих воспоминаниях одну из последующих встреч толстого и тургенева на квартире некрасова толстой говорил григоровичу я не позволю ему ничего делать мне на зло Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляшками Откровенное признание Толстого обнаруживает, о какой любви он все время говорил. Эгоистическая любовь к самому себе и ее обратная сторона — постоянная ненависть к другим. Лев Толстой, неустанно твердивший вслед за Сютаевым о религии и любви, буквально ненавидел близких ему людей. Всего лишь за месяц до кончины Толстой говорит Наживину, «Я готов скорее отдать трупы моих детей, всех моих близких, на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то людей для совершения над их телами религиозного обряда». Гаршин в ноябрьском выпуске своего «Исторического вестника» 1883 года цитирует Толстого «Люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач. Толстой говорил это о других, но относится все сказанное прежде всего к нему. Приведем пример». Толстой учил вслед за Прудоном, что всякая собственность есть зло. Однако в жизни Толстой поступал с точностью до наоборот. Так, 18 июля 1871 года, в письме Фету, с которым Лев Толстой был очень откровенен, он пишет из Уфимской губернии, «Край здесь прекрасный. Я, как и везде, Примериваюсь, не купить ли имение? Биограф Толстого, его внук, пишет, реальный образ Льва Толстого бесконечно далек от лубочной картинки, изображающей смиренного старца с длинной белой бородой. Архимандрит Агапит в жизнеописании оптинского старца Амвросия рассказывает о Толстом в Оптине. «Пришел он в Оптину пешком». крестьянской одежде, в лаптях и с котомкой за плечами. Скоро, впрочем, открылось его графское достоинство. Пришел он купить что-то в монастырскую лавку и начал при всех раскрывать свое туго набитое деньгами портмоне. И потому скоро узнали, кто он таков. Горький рассказывает в воспоминаниях о почитателях Толстого, которые, обманувшись его демократическим обликом, попробовали было обратиться к нему с речью в простонародном духе. «И вдруг, — пишет Горький, — из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ. Тогда у людей прямодушных, образованных и прочих Сразу синеют носы от нестерпимого холода. А ведь это было в последние годы жизни Толстого, когда он уже в течение многих лет утверждал, что нет другого идеала, кроме простой мужицкой жизни, и проповедовал о прощении во всем. Надо сказать, что только легкомысленный читатель произведения Льва Толстого способен наивно доверять Толстому, Толстому, который и в жизни, и в творчестве был величайшим лицемером. Достаточно вспомнить, что Толстой, замысливший создать новую религию, фактически в это же самое время проигрывает родовое имение в Ясной Поляне. Запись в дневнике Толстого от 28 января 1855 года. «Два дня и две ночи играл в ШТОС». Результат понятный. Проигрыш всего Яснополянского дома. Нынешняя Ясная Поляна, куда стекаются толстовцы, была выстроена позднее, в тридцати верстах в стороне от действительного родового имения. Даже в этом ложь, бесконечно любящего свое родовое гнездо Толстого. До Толстого никто не сомневался, что евангельские заповеди относятся прежде всего к жизни людей, начертаны для них как идеал имеют силу нравственного закона. Толстой подверг все это коренному пересмотру. Как можно любить ближнего, как самого себя, когда в меня вложены ни на мгновение, не покидающая меня, любовь к себе и очень часто столь же постоянная ненависть к другим? «Требование терпения и самоотвержения противной человеческой природе». Увы, Толстой остался служителем этой инфернальной злобы, овладевшей им. Лицемерие слов о любви и о справедливости разоблачало сама жизнь этого человека. Между прочим, характерен эпизод последнего периода жизни Толстого – Во время трудной болезни толстовец Абрикосов подошел к постели страждущего, чтобы поправить подушку и услышал. «Нехорошо мне...» Абрикосов спросил. «А духовно хорошо?» Толстой ответил. «Духовно очень хорошо. Я пришел духовно до такого состояния, что дальше идти некуда». За несколько минут до этого, — передает Абрикосов, — Лев Николаевич рассказывал случай из своего детства, как дети, найдя золотую монету, решили купить Пеладея Никитични курительницу. Тут Лев Николаевич не выдержал и начал смеяться и плакать. «Он объяснял, — продолжает Абрикосов, — что это была за курительница? И просто надрывался и весь трясся от смеха. Мне даже страшно было за него». И такой человек называет состояние своей души высочайшим и духовным. И такого человека его последователи, как, например, Бирюков, именовали центром духовной жизни человечества, или, как толстоец Дунаев, величайшим человеком всех времен и народов. Какое жалкое убожество мудрецов века сего! Воистину исполняется на таковых приговор древнего пророка. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Пришло время несколько подробно остановиться на религиозных воззрениях Льва Толстого. Толстой художник, Толстой моралист — все эти словесные формулы не представляют чего-либо нового. Нас интересует Толстой — основатель новой религии. Вот что определяет смысл жизни этого человека. Какую же религию стремился создать Лев Толстой? В дневнике его есть запись от 5 марта 1855 года. Прочтем ее. «Разговор о божестве и вере навел меня, пишет Толстой, на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта, Основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. Религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле. Спустя три года, 13 октября 1860 года, Толстой заносит в дневник пришла мне мысль написать материалистическое Евангелие. Жизнь Христа — материалиста. В 13 главе своей «Исповеди» Толстой пишет «Я был крещен и воспитан в православной вере. Меня даже учили ей с детства и во все время моего отрочества и юности». Но когда в восемнадцать лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что. В этом нет ничего удивительного. В священном писании сказано, «В злохудожную душу не внидит премудрость, и в теле, по винным греху, благодать не привитает». То есть душа, Возлюбившая порог, омраченная страстями, не может быть вместилищем благодать Эта божественная благодать не вселится в тело, очерненное грехами. Было бы более чем странно, если бы Лев Толстой, хотя формально и крещеный во младенчестве, но воспитанный совершенно не по-христиански, вдруг искренне и глубоко верил в Бога. В студенческие годы в Казани Толстой провел в развратной жизни. Свой дневник за 1847 год он начинает с сообщением о том, что попал в больницу. Первые любовные похождения Толстого окончились венерической болезнью. Надо ли удивляться тому, зная воспитание Льва Толстого? Он пишет, «Тетушка моя, чистейшее существо, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того...» чтобы я имел связь с замужней женщиной. Надо сказать, Толстой еще в юности стал на путь богоборчества и был последователен. Мое отречение от вероучения, замечает Толстой в исповеди, очень рано стало сознательным. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему учили. Но доверие это было Очень шатко. 16 лет, готовясь к экзаменам при поступлении в Казанский университет, Толстой записывает «Весь катехизис – ложь». Характерна запись, сделанная Толстым в дневнике в 1852 году. «Не понимаю тайны Троицы и рождение Сына Божия». А в июле 1853 года Толстой записывает «Все, Не могу доказать себе существование Бога. Не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира. 1 февраля 1860 года он записывает в своем дневнике «Молиться? Кому? Что такое Бог?» Бог, которого можно просить и которому можно служить, есть выражение слабости ума. Эти мысли Толстого удивительно сходны с мыслями того, кто называл религию труположеством. Толстой, как мы увидим, был действительно зеркалом для Ленина, богоборца и уничтожителя православной России. Мне стало приходить в голову, пишет граф толстой что можно, что особенно важно для единения с китайцами, конфуцианцами, буддистами и нашими безбожниками-агностиками, совсем обойти это понятие Бога. Можно удовольствоваться одним понятием и признанием того Бога, который есть во мне, не признавая Бога в самом себе. письме от 8 ноября 1878 года жена Толстого пишет своей сестре. Лёвочка теперь совсем ушёл в своё писание. У него остановившиеся страшные глаза. Тётка Толстого Александра Андреевна рассказывает такой характерный случай. Во время разговора о религии и о Христе Вдруг, без всякого вызова с моей стороны, он осыпал меня точно градом своими невообразимыми взглядами на религию и на церковь, издеваясь над всем, что нам дорого и свято. Мне казалось, что я слышу бред сумасшедшего. Не могу и не хочу передавать все, что было им тогда сказано. Моё молчание раздражило его еще более. Наконец, когда он сам утомился своим бешеным пароксирмом и взглянул на меня, я сказала ему «Мне нечего вам ответить, и скажу вам только, что пока вы говорили, я видела вас во власти кого-то еще и теперь, стоящего за вашим стулом». Он живо обернулся «Кто это?» — вскрикнул он. «Люцифер. Олицетворение гордыни». ответила Александра Андреевна. Последовавшие вслед за тем слова Толстого для нас более чем откровение. Конечно, я горжусь тем, что только я один приблизился к правде. Осенью 1885 года в Ясную Поляну прибыл необычный гость, назвавшийся... Вильямом Фреем Некогда это был Владимир Константинович Гейс, офицер финляндского полка, окончивший две военные академии, артиллерийскую и генерального штаба. В 1868 году он эмигрировал в Северную Америку, где основал коммунистическую общину. В конце концов Владимир Гейс, ставший Вильямом фрейм оказался в Англии, как убежденный социалист-коммунист, последователь Аюста Конта. основателя религии человечества. Бирюков, верный ученик и биограф Толстого, пишет, «Фрей был удивлен его широкой терпимостью, дошедший до того, что Лев Николаевич был согласен одно из правил Конта присоединить к заповедям Христа». Напомним, что Агюст Конт провогласил, как и Толстой, создание новой религии. Четвертый тезис Конта гласит, «Религия будущего есть религия прогресса, науки, социализма и терпимости. Это религия без божества, религия грядущего антихриста». Тот же Бирюков однажды обратился к Толстому с вопросом о молитве, и вот что он услышал. «Молитва для меня есть увеличение моей духовной силы, есть как разведение паров, которые будут работать». Размахивание колеса, набирание силы. Молюсь я часто, то есть два-три раза в день. И всегда отче наш пробовал слагать свои молитвы. Я верю в то, что отец, пославший меня сюда, добр, и наваливаюсь на него. А он делает, что хочет. А все будет не то, что хорошо, а божественно». Из откровенных слов Толстого явствует только одно. Он и понятия не имел молитве. А наивное самолюбование о такой толстовской молитве не может вызвать ничего, кроме печальной усмешки. Сын Толстого Лев Львович вспоминал. Помню также стремительное его разочарование в православии. Раз за обедом во время поста все ели вкусные говяжьи котлеты. Отец долго косился на них, потом вдруг сказал брату Илье, «Ну-ка, Илюша, дай мне котлетки». Илюша вскочил со стула, взял с подоконника блюда с котлетами и подал отцу. С этого дня уже ни посты, ни православие больше не соблюдалось. А началось писание критики догматического богословия. Вот так. Цена догматического учения церкви для Толстого равноценно телячьим котлеткам. Кореально оценивая дела и намерения этого человека, можно говорить лишь о противоречии между талантом художника-реалиста и теми ложными и злобными целями, которые поставил перед собой граф Толстой. О каких исканиях можно говорить в отношении того, кто действовал обманом? дабы не быть голословными, проиллюстрируем то примерами. В печально известной работе «Царство Божие внутри вас» Толстой уверяет своих читателей, будто, цитируем, «Нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквах». Это неправда. Нагорная проповедь, согласно богослужебному уставу, читается за литургии 13 раз в году. А кроме того, множество раз в дни, когда празднуется память преподобных отцов, а также на молебнах, а именно на молебнах о безведре, об умерших, о соединении верных, и кроме того, на молебне, о творящих милостыню. Если говорить о нагорной проповеди, то Лев Толстой утверждает, что церковь ублажает тех, кто в нравственном отношении представляет собой отбросы общества, намекая на известные слова Христа из той же Нагорной проповеди: "Блаженны нищие духом, яко от тех есть царствие небесное". Евангелие от Матфея, глава 5. В отличие от неграмотных пролетариев начала XX века и не в греческом языке счастливых строителей коммунизма в Советском Союзе, Толстой прекрасно знал, что Христос именует блаженными не подонков и пьяниц, не тех, кто попирает божеские и человеческие законы, а тех, кто обрел добродетель смирения перед Богом. В Евангелии на греческом языке блаженные духом именуются «эвдеис», А нищие по карману мухи самым очевидным образом лев николаевич лукавил пытаясь подменить истину ложью а отец лжи как известно, дьявол все познается по плодам дела свидетельствуют о намерениях что касается толстого, Должно со всей определенностью сказать, что дела его были, увы, деяниями лжи. Епископ Тульский и Белевский Петерим сообщал в отчетах о состоянии Тульской епархии. Граф Лев Толстой позволяет себе открыто обнаруживать свое полное неуважение к обрядам православной церкви. Так в отчетном году был следующий факт. 31 августа священник села Трасный прибыл с крестным ходом в станции Ясенки. И здесь, на Кропивинском шоссе, при большом стечении народа, ожидал святую Владимирскую икону Божьей Матери из села Грецово Богородицкого уезда. Когда на шоссе показалась означенная икона, священник и окружающий его народ увидели, что, прорываясь через народ, ехал кто-то на сером коне с надетой шляпой. Минуту спустя всем стало очевидно, что это был граф Лев Толстой. Как оказалось, Лев Толстой ехал близ иконы в шляпе от села Качаков 4-5 верст и время от времени делал народу внушение, что собираться и делать иконе честь совсем не следует, потому что это очень глупо и вообще оскорбительно говорил по поводу святой иконы. Он хотел показать в глазах других свое прямое злонамеренное действие против веры и церкви православной. Разъезжая на коне в шляпе близ иконы Богоматери, он позволил себе в то же время кощунствовать над нею.